Глава 27. Удивившись, что фермер знает подобные вещи, Виктория хотела было сиронизировать на этот счет, но тут заметила испытывающий взгляд сводного брата и все поняла. Когда он сказал, что наводил справки, он имел в виду, что наводил справки не для себя, а для нее. И сейчас, судя по его взгляду, он снова проверяет ее. И именно поэтому отдельно упомянул о риске, которому подвергнутся ее секреты. Вот только он не угадал. У нее нет секретов. По крайней мере, тех, о которых бы она знала. Собственно, это она ему и сказала. «Если этот другой человек будет так добр, что поделится всеми моими секретами со мной, то я готова начать ими делиться с ним хоть завтра, прямо с утра». За что была вознаграждена промелькнувшим на лице сводного брата удивлением и даже шоком. Он явно не ожидал, что она согласится. «Хорошо», — откашлившись, кивнул он. При этом он, столь испытывающе на неё смотрел, что она буквально слышала, как скрипят колёсики в его мозгу, пытаясь понять, что же она задумала теперь. «Я завтра же прямо с утра поговорю со специалистом, с которым я консультировался насчёт тебя, и спрошу у него, когда он сможет с тобой встретиться. Спасибо!» Искренне поблагодарила Виктория, хотя и понимала, что ее собеседником двигала отнюдь не забота о ней, а наоборот, желание вывести ее на чистую воду. «Передай ему, что я готова встретиться с ним в любое время». Раслышав в голосе сводной сестры радостное нетерпение, Рэй замер, внимательно изучая ее, все еще слегка припухшее от пролитых слез, лицо. «Нет, не похоже, что она играет». В ее огромных глазах светилась настоящая, искренняя надежда, которая помимо его воли пробудила в нем странное чувство ответственности, и это чувство заставило его предупредить ее. «Я не помню, говорил я или нет, но процесс возвращения памяти может оказаться весьма затяжным», Виктория, понимающий, кивнула. Она почему-то так и думала. Более того, ей казалось, что в ее прошлой жизни она тоже интересовалась методикой трансотерапии, только в ее памяти почему-то всплыло слово «гипнотерапия». «Все равно. Спасибо», — кивнула она и предложила. «Пойдем в замок, что ли? А то не удивлюсь, если нас уже с собаками ищут», — пошутила она. Рэй усмехнулся и покачал головой. «Нет, не ищут». «Я буквально несколько минут назад видел сначала Эллу, выглядывающую из-за вон тех кустов», — показал он Виктории за спину. А только что оттуда же выглянул Дэвид. Она обернулась и действительно увидела в то же мгновение спрятавшуюся за ветки куста фигуру. «Не сад, а рассадник шпионов какой-то», — рассмеялась она. «Но отец хотя бы не подслушивает». «О, он бы с радостью», — хохотнул Рэй. Но он видел, что я его видел. Поэтому он решил довольствоваться. Наблюдение мы издали. И заодно постоять на стреме. Дабы нам никто другой не помешал налаживать контакт. Кстати, раз уж мы заговорили о Дэвиде, я прошу тебя ничего ему не рассказывать о визите посланца от твоих подельников. И опять 25. Ну почему сразу подельников? Возмущенно воскликнула Виктория. Только я подумала, что ты способен не судить меня слепо. Ты сразу же доказываешь обратное. Потому что, Тори, до вчерашнего дня ты не имела абсолютно никакого отношения к компании «Сангидор Лусильон» и, следовательно, не могла на законных основаниях продавать вина наших марок. Кроме того, до меня неоднократно доходили слухи, что наши вина появляются на рынке через компании «Однодневки», которые никогда не были ни нашими оптовиками, ни нашими дистрибьюторами. Некоторые из наших партнеров, пользуясь этими слухами, даже пытались сбить цену закупки. И, разумеется, я с самого начала знал, кто стоит за этими мошенническими схемами. Но поскольку твой арест расстроил бы Дэвида, я не стал обращаться к властям. Возможно, не веди ты себя так осторожно и довольно умеренно. Рано или поздно у меня бы не осталось выбора, но ты избегала крупных сделок». предпочитая небольшие партии, которые легче было замаскировать и провести через многочисленные посреднические звенья. Кроме того, ты продавала вина лишь в тех регионах, в которых у нас не было официальных дистрибьюторов, тем самым особо не дразня и не провоцируя наших партнёров. «Другими словами, ты наверняка знаешь, что за фальсификацией вин стояла именно я», усмехнулась Виктория, смотря ему прямо в глаза. И сейчас ты обвиняешь меня на основании слухов и догадок, не имея на руках никаких реальных доказательств?» Рейна смешливо изогнул бровь. «За кого ты меня принимаешь? У меня есть отчеты почти обо всех твоих махинациях, и даже те, кто готов свидетельствовать против тебя в суде. Но чувство вины Дэвида по отношению к тебе было столь велико, что я понимал, и в этом тоже он обвинит себя». «А значит, ты не только не понесешь заслуженного наказания, но и вернешься вся такая бедная, несчастная и обездоленная домой на поруке любимого отца». Виктория, понимающий, кивнула и иронично усмехнулась. «И поскольку я все равно была у тебя на крючке, ты выбрал меньшее из двух зол». Ее тон был скорее констатирующим, чем уточняющим, но Рэй ей все же ответил. «Да, и я выбрал меньшее из двух зол». потому что ты всё равно была у меня на крючке», подтвердил он. «Была и остаёшься», добавил он через небольшую паузу. Испытывающий на неё посмотрел. В ответ на его мрачный, предупреждающий взгляд Виктория закатила глаза. «Мог бы и не уточнять. Я и так в курсе, что над моей головой висит Дамоклов меч», нарочито-драматично изрекла она. «Дамоклов меч? Почему именно меч, а не топор, например?» Насмешливо поинтересовался рей «Потому что в легенде рассказывается о мече, а не о топоре», объяснила Виктория, удивившись, что ее сводный брат никогда не слышал о домокловом мече. Но затем она вспомнила, что он фермер, и простила ему это. «А, ну, хорошо. Меч так меч. Поверю тебе на слово», отмахнулся рей не став уточнять, о какой еще легенде она говорит. «В общем, мы договорились». твоими подельниками займемся я и александра дэвида мы в это не вмешиваем ну если это мы только что договаривались то да договорились иронизировала виктория рейю однако было не до шуток тори я серьезно у дэвида последнее время не лады с сердцем и я не хотел бы его волновать виктория побледнела не лады с сердцем что-то серьезное обеспокоенно спросила она рейй тяжело вздохнул Он уверен, что ничего серьезного, и потому отказывается показаться целителю. Виктория нахмурилась. Ее глаза наполнились беспокойством. Несмотря на то, что она все еще не воспринимала Дэвида фон Сангидор Лусильон как своего отца, она успела к нему привязаться и проникнуться самыми теплыми чувствами. Каждая его улыбка, каждое ласковое слово и жест, направленные в ее сторону, были наполнены настоящей бескорыстной любовью. Виктория чувствовала, что Дэвид искренне переживал за ее благополучие и счастье, и это создавало между ними особую связь, основанную на доверии и уважении. В этом новом для нее мире, где все казалось таким зыбким, странным и пугающим, Дэвид был для нее островком стабильности и безопасности. Она знала, что он единственный, на кого она могла положиться. Единственный, кто любил ее, безусловно. единственный, чье присутствие в ее жизни давало ей уверенность в завтрашнем дне. Да, ею скорее двигала забота о себе, чем о Дэвиде, но от этого ее тревога за его жизнь не была менее искренней. Она не могла, просто не могла его потерять. Думаешь, именно из-за этого он решил отойти от дел, из-за состояния здоровья, поэтому он так спешит? Срывающимся от волнения голосом поинтересовалась она мнением сводного брата. «Возможно», — со вздохом мрачно ответили ей и уточнили. «Ну так что, мы договорились? Мы не вмешиваем в твои дела твоего отца». «Да», — кивнула Виктория. «То есть нет», — отрицательно замотала она головой. «Нет, мы не вмешиваем моего отца в так называемые «мои дела». она все-таки не удержалась, дала понять сводному брату, что не до конца ему доверяет, что она будет на чеку. Сделав вид, что не услышал в ее последних словах ни иронии, ни намека на недоверие, тот удовлетворенно кивнул. «Отлично! Тогда, как только твои подельники с тобой опять свяжутся, ты идешь сразу ко мне». «Есть, сэр!» — взяв под козырек, отдала Виктория честь и с удивлением увидела недоумение на лице собеседника. «Это что было?» — округлив глаза, поинтересовались у нее. «Отдала честь, как в армии?» — объяснила девушка. «Армии?» — переспросил рай «Какой армии?» «Нашей?» — растерянно ответила она, не понимая, что так удивляет сводного брата. «Ну, ладно». Недоуменно нахмуренно, посмотрев на нее в течение нескольких секунд, наконец, пожал плечами он. «Пойдем уже, пожалуй». А то Дэвид уже несколько раз порывался подойти к нам.